Отступление первое. Отец Флатис, наш спор бессмысленен. И, судя по необдуманным словам, тебя обуяла гордыня и спесь. Не тебе решать, как именно иерархи церкви поступят с заблудшей душой лорда ван Ферсис. Не тебе. Он должен быть казнен. На его руках смерть сотен безвинных людей. «Некромант! Вы представляете себе весь размах его деяний? Представляете? Иерархи слепы и глухи, если не могут осознать всю ту опасность, что несет это порождение темного, пока остается в живых. Ему не место в темнице, а в очистительном костре!» Седовласый старик с пылающим взором почти кричал, стоя перед широким дубовым столом за которым в ряд чинно восседали пятеро священников, облаченных в пышные церковные одеяния. «Одумайтесь, вы переходите границу дозволенного, хула на святые столпы церкви нашей, ересь, налагая на тебя эпитимию, покаяние в подземной келье за закрытой дверью, на воде и хлебе, доколе задумами и молитвами смиренными». Не раскаешься ты в грехах своих и словах хулительных. Братья-монахи, припроводите отца Флатиса к месту его покаяния. Два широкоплечих монаха ступили вперед и встали по обе стороны от худощавого священника. «И не советую противиться решению совета», — добавил сидящий в центре священник, — поправляя висящий на богато украшенном поясе золотой ключ. «Наказание могло быть гораздо строже, но церковь всегда милостива к заблудшим душам. Покайся смиренно, и через месяц мы вновь соберемся здесь, чтобы услышать исповедь раскающегося в грехах своих». Скинув голову, отец Флатис обвел медленным взглядом священников из ордена привратников. Скорб накачнул седой головой, резко развернулся и широким шагом направился к дверям в сопровождении неотступно следующих за ним монахов. Небольшая таверна на самой окраине пограничного городка была наполнена чадным дымом и запахом пригоревшего мяса. Десяток грубо сколоченных столов, тяжелые лавки, голые стены с потевневшего от времени штукатуркой, и торчащими кое-где клочьями пакли. Этим исчерпывалась обстановка сомнительного заведения. Несмотря на это, и на более чем скудную и отвратительную еду, таверна пустовала не только в том случае, если получавшие на хлобучку от начальства озлобленные стражники проводили в рейд по злачным местам и ночным улицам, вылавливая мелких воров, грабителей и шулеров. Вот тогда хозяин таверны мог смело закрывать двери и отправляться прямиком в постель. Какая уж тут работа, когда львиная часть посетителя сидит за решеткой, а остальные прячутся по темным углам, боясь высунуть нос наружу. Чистое разорение. Но в этот вечер в таверне было не повернуться. За каждым столом сидело по десятку человек, а в запревшие кухонные девки сбились с ног стараясь успеть ко всему да сразу. Да еще и не опрокинуть тяжелые подносы с мисками супа из потрохов и кружками с пивом и дешевым вином. Припозднившиеся на праздник жизни посетители вынуждены были стоять на ногах или искать свободный краешек лавки. Некоторые смельчаки решительно опускались на грязную солому, устилающую пол, и, подобрав под себя ноги, чтобы никто по ним не прошелся тяжелыми сапогами, Умащивали тарелку с похлебкой прямо на колени. Изредка изрядно охмелевшие и, следовательно, изрядно осмелевшие мужчины бросали непритязательные взгляды в дальний угол трактира на уставленный тарелками и бутылками стол, за которым вольготно расположилось всего трое человек, неспешно отхлебывающих вино из начищенных медных кубков и отрезающих куски от запеченного целиком молочного поросенка. Если остальным приходилось стесниться по пять человек на одной лавке и по часу дожидаться заказа, то эти чужаки расположились с полным удобством. Им достаточно было небрежно щелкнуть пальцами, чтобы хозяин таверны, Толстый Пит, бросал все дела и галопом самолично мчался узнать пожелания необычных гостей. Самолично! Такого внимания Толстого Пита не удоставился даже начальник стражи заглянувший на огонек. Но даже самые отчаянные из собравшегося здесь сброда не отваживались выразить свое недовольство вслух. Уж очень странным был произошедший вчера случай с Морти Каторжником. Странным и страшным. Изрядно принявший на грудь вина Морти воспылал праведным гневом к такой вопиющей несправедливости и с почти не воплем — Да я скорее себе глаза выколю и язык отсеку, чем буду смотреть на этих вонючих трефов и молчать. Мы здесь хозяева, нам и сидеть на лучшем месте у очага, нам и пиво лакать из медных кубков. Выхватил солидных размеров нож и нетвердым шагом направился по направлению к чужакам. Это как раз-таки было в обыкновении вещей и никого не удивило. Пьяная драка и поножовщина, подумаешь. В таверне Упито такое каждый день случается, и поэтому все остальные посетители задаили дыхание, готовясь насладиться предстоящим зрелищем. Шатающийся Морти беспрепятственно дошел до конца стола чужаков, оперся кулаком о столешницу и с угрожающей гримасой наклонился над сидящим по центру стариком. При этом сидящие по обе стороны от него здоровенные бугаи не выказали никакого беспокойства по поводу такого бесцеремонного обращения со своим спутником и продолжили со скукой ковыряться в своих тарелках. Вот здесь-то и началось столь поразившее местных обывателей событие. Невзрачный старик неспешно положил ладонь на плечо Морти и, заглянув тому в глаза, произнес несколько коротких слов. Кривой Морти внимательно выслушал, выпрямился, Чеканя каждый шаг промаршировал до двери и вышел во двор, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь. Старик же щелкнул пальцами и заказал у проворно подбежавшего хозяина еще один кувшин вина, словно уже забыв о произошедшем. Как забываешь о досадной мелочи, пока посетители удивленно обсуждали случившееся, вернее не случившееся. Со двора донеслись крики, а следом в заведение ворвался отлучившийся по нужде мужичонка и поведал просто немыслимое. Вышедший за дверь Морти ушел не дальше крыльца, где и принялся за работу на глазах у опешившего мужика, справляющего нужду с нижней ступеньки. По его словам, Морти с идиотской улыбкой на лице, непрестанно хихикая, Воткнул себе нож в глаз и, хорошенько провернув его там, повторил действие со второй глазницей, после чего высунул язык и, ухватив ему пальцами другой руки, вытащил как можно дальше. И отрезал под самый корень, при этом едва ли не хрюкая от удовольствия. В правоте трясущегося от ужаса мужчины удалось убедиться сразу. Всего-то надо было выйти во двор, где разом ослепшие онемевший Морти пускал кровавые слюни и пританцовывал, странно кружась по освещенному яркой луной двору. И именно по этой причине чужаков больше не трогали. Пусть себе сидят, а мы и потесниться можем, ежели что. Когда дверь таверны распахнулась в очередной раз, вместе с клубами морозного воздуха Внутрь валился широкоплечий мужчина в плаще поверх доспехов и торопливо зашагал к дальнему углу. Опустился рядом с седым стариком и, наклонившись поближе к его лицу, приглушенным голосом произнес. — Все верно, господин. Лорд Ван Ферсис попал в руки церковников. Говорят, пока белоплащники пытались его взять живьем, Он успел устроить настоящую бойню. Там деревушка небольшая неподалеку была. Так она целиком вымерла. Из всей деревни один мальчонка и уцелел. Его по каким-то делам в форт отправляли. Там и заночевал. А поутру уже и возвращаться некуда было. Враз круглым сиротой оказался. Теперь то место, где бой был, кирасиры и священники окружили. Никого не впускают и не выпускают без досмотра. Повсюду конные патрули вояк и обязательно со священниками. Тоже без разбора останавливают и обыскивают каждого встречного. Сумки перетряхивают, одежду осматривают, штаны и те спускать приказывают. Дымом из кадила окуривают, а киросиры рук с оружия не убирают. Вопросы странные задают, не находил ли кто кинжал приметный, из кости выточенный, с камнем в рукояти, а ли еще чего похожего, не пропал ли кто из близких, не видели ли чего непонятного. Внимательно выслушав, старик растянул тонкие губы в хищной усмешке. «Узнаю, лорда, узнаю родимого». «А что за кинжал-то такой, господин?» Не удержавшись, спросил один из сидящих за столом. «Кинжал?» Задумчиво переспросил старик, сузив глаза. «Ты правда хочешь это знать, а?» «Нет, господин, не хочу. Простите, скуда умного, с языка слетело кто «То-то же, собирай людей, засиделись мы тут утру. Выступаем. — Еще, господин, вы велели сообщать обо всех, кто пересекает пограничную стену и отправляется в дикие земли. — И? Были такие? — Да, господин. Только наоборот. Те, о ком сообщили наши люди, вышли из диких земель прямиком к поселению Стальной Кулак. Это там, где коротышки строили еще одну крепость для Мазерана. Да так и не достроили. «Я знаю, где это!» Раздраженно буркнул старик. «Что с теми людьми? Куда они отправились дальше?» «Вы не поверите!» Задержались в поселении на несколько дней, а затем убрались обратно за стену. Вроде как перед отъездом закупали все подряд. Оружие, продовольствие, сани, скот и птицу. На расспросы отвечали крайне неохотно. Судя по всему, бывшие вояки. И еще с ними гномы были. Плевать, кто там был. Пусть хоть сам создатель хвосте отряда плелся. Откуда они? Из какого поселения? Узнали? Нет, господин. Собеседник опустил глаза к столу. Говорю же, вояки это бывшие. Выправка, поведение, словно волки лютые. За главного бородатый верзила, с топором приметным, гномией работы. Так мой человек попытался было надавить на него, припугнуть малость, чтобы поразговорчивее сделать. Припугнул? Куда там? На следующий день и похоронили его. Бугай тот топором разок махнул, и все. Головы как не бывало. А стража, стража куда глядела? Почему не повезала убийцу? Да в тюрьму не отволокла. Да пришли стражники, как не прийти? Да толку-то. Стражник рта раскрыть не успел. Ему навстречу священник вышел. Красной лентой перед носом служиво махнул. Пару слов сказал. Те во своя и убрались. — Да так торопились, что едва барды из рук не роняли. — Понятно! — протянул старик и поднялся на ноги. — Ладно, сейчас это не важно. Собирайте людей. Пора нам выйти из тени. — Слушаюсь, господин Ситас, Позвольте узнать, куда направляемся. — К тому месту, где лорд Ван Ферсис задал святошам жару. «Это далеко отсюда?» «Нет, господин. Самая большая неделя пути». «Вот и хорошо!» Удовлетворенно кивнул Сита ван Мерти. «Вот и хорошо!» Ярко освещенный многочисленными факелами проход оканчивался у широкого проема в стене, за которым царила почти полная темнота. Лишь по углам вырубленного в каменной толще помещения горело несколько жировых светильников, чей тусклый свет позволял различить расположенный у тыльной стены квадратный бассейн, до краев наполненный исходящей паром жидкостью. В спертом воздухе отчетливо чувствовался сильный запах тухлых яиц и что-то еще не менее противное обонянию, но уже неопределимое. Дряхлый трясущийся шурт остановился на пороге, упал на колени, прислонился лбом к горящему полу и неподвижно замер в этой позе, стараясь делать как можно мелкие вдохи и чувствуя, как в висках заколотились молоточки, предвещающие приход сильной головной боли. Так было всегда, когда он спускался сюда, в обиталище великого нерожденного. Стань, Гуху!» И подойди поближе. Тихий, шелестящий голос донесся со стороны бассейна и заставил старого Шурда содрогнуться. Вот уже 20 лет, как он удостоен чести служить великому шаману и повелителю, но все еще не привык к этому, казалось бы, бестелесному голосу. Гукху выполнил приказ только наполовину. Он не встал с колен. Но быстро перебирая конечностями, подполз ближе к парящему бассейну. — О, великий! Вернулся отряд и принес вести, горестные вести, от которых сердце старого Гуху содрогнулось и едва не остановилось. — Подожди! Моя мать проголодалась! Гуку, -гу, покорми ее! — велел все еще невидимый взор у прислужника нерожденный и по колыхающейся воде прошла отчетливая рябь. «Ты же знаешь, насколько сильно я люблю свою мать!» «Повинуюсь, о великий!» отозвался старый шурт, и только сейчас с кряхтением разогнул искривленную спину и шагнул в сторону, где у самого края бассейна виднелась невысокая и узкая каменная лавка. Перебивая вонь от серных испарений, в ноздри гуху ударил кислый запах застарелых нечистот, исходящий от истощенного и искореженного рожденными болезнями тела гоблинихи, что безвольно вытянулось на лавке, запрокинув лицо к низкому потолку, откуда срывались капли влаги и обильно орошали ее обнаженное тело. Изредка по нему проходила длинная судорога, сопровождающаяся чмоканием нервно смыкающихся беззубых десен, и скрежетом полосующих камень, неимоверно отросших и изогнувшихся ногтей. «Сперва причеши ее!» – прошелестел нерожденный. «Сегодня она хочет быть красивой!» Кивнув, Гуку шагнул к головы лавки и осторожно пригладил жидкие седые пряди, беспорядочно топошившиеся на почти полностью плешивой голове. Губы дряхлой гоблинихи изогнулись в жутком подобии довольной улыбки, но глаза остались закрытыми. Сняв крышку с неглубокой глиняной миски, прислужник зачерпнул горсть жидкой каши с редкими волокнами мяса и, приоткрыв рот древней старухи, занялся ее кормлением. Мать нерожденного ела неохотно, и пищу приходилось проталкивать почти насильно, с одновременным массированием горла чтобы каша прошла дальше. Гуку хорошо знал, почему она не желала есть. Старая гоблинша давно хотела умереть. С того момента, как произвела на свет своего единственного сына, так никогда и не покинувшего ее утробу полностью. С того момента, когда магия сына взяла контроль над ее телом и заставила возлечь на жесткую каменную лавку подземного источника желтоватой горячей водой, Откуда она больше так и не поднялась. Не прерывая кормление, Гуку покосился на длинный змеидный отросток, выходящий из чесел старой гоблинши и исчезающий в горячей воде бассейна. Полупрозрачный отросток мерно пульсировал, прогоняя по себе животворные соки, питающие нерожденного. Мать и сын, они все еще связаны, неразрывно связаны до самой смерти. Довольно, она сыта. Да, великий! Согнулся в поклоне прислужник. Я принес важную весть, повелитель. Я слушаю тебя, гуку прислужник. Отправленный к озеру отца отряд выяснил, что случилось с отправленными на беседу с ним, старейшинами. Они все мертвы и лежат в снегу на берегу. В ста шагах от усыпальницы отца. Убиты все до единого. Но не это самое страшное известие, о, великий. Есть куда более горькая весть. Говори. Наш Творец, Великий Отец. Багровый саркофаг с его телом бесследно исчез. Усыпальница пуста. Повелитель. Исчез. Саркофаг отца пропал из пирамиды над темной водой? Да? Ну же! «Отвечай!» «Да, повелитель, П пропал бесследно!» Запнулся съежившийся Гуку, с недоумением прислушивающийся к звенящей в голосе нерожденного радости. По горячей воде прошла сильная рябь, раздался громкий плеск, и старый прислужник сдрогнул. На его руке сомкнулись склизкие черные пальцы, с каждой секундой сжимающиеся все сильнее. В темноте ярко зажглись два желтых фосфорицирующих глаза. Лежащая на лавке старуха открыла беззубый рот и, содрогаясь в хорчих, издала продолжительное шипение. По влажному камню с камьи едва слышно зажурчала струйка вонючей мочи. Ключ нашелся. Почти беззвучно прошептал нерожденный, пуская пузыри. Ключ нашелся и сумел преодолеть защитную магию. Все так, как и предсказывал отец. Скоро грядет его освобождение. И тогда наступит наше время. Время, когда отец возглавит нас. Неожиданно возбужденный шепот перешел в пронзительный виск. Но нет! «Нет, что-то не так!» Морщась от боли в руке, но не решаясь пошевельнуться, прислужник промолчал. «Ключ! Он должен был открыть саркофаг, открыть проклятую Эльсеру и освободить отца Тариса! Но этого не произошло! Гуку! «Да, о великий!» — проскулил старый шурт. «Позвать ко мне старейшину Гикара!» «Старейшину Гикара? Повелитель?» Но о нем нет известий с тех пор, как он возглавил войско и ушел на штурм человеческого поселения к юго-востоку отсюда, к поселению, что защищено высокой каменной стеной. Он еще не вернулся, но, несомненно, вскоре он падет перед вами Ниц и объявит о еще одной сокрушительной победе состоявшийся только по вашей воле. Замолкни! Тогда зови старейшину Туфиса. Сейчас! И того, кто возглавлял отряд разведчиков, обнаруживших пропажу саркофага. Слушаюсь, великий. Позвать старейшину Туфиса. Промолчал Гуку. С облегчением чувствуя, как сжавшиеся на его руке мокрые пальцы ослабляют хватку. Отряд разведчиков возглавлял младший военный вождь Диса Беспалый. Он еще не вернулся. вести доставили пять воинов, что он отослал сюда, а сам Диса... — Что? Где он? — прошипел нерожденный, и на этот раз в его голосе слышалась нетерпеливая ярость. Содрогнувшись всем чедушным телом, старый Гукху едва слышно прошептал... Диса отправился по следу светотатцев, чтобы жестко покарать их и вернуть циркофа к отца. Он поклялся, что ни один из осмелившихся нарушить священный покой Тариса Великого не останется в живых. Под его рукой шурды и несколько пауков, повелитель. Нерожденный издал протяжный хрип. Связанная с ним старая гоблинша задергалась сен своим кослявым телом и Гуку едва успел удержать ее от падения с узкой лавки. «Старейшину Туфиса, сюда!» проревел нерожденный, и прислужник увидел, как над парящей водой поднимается что-то темное и бесформенное с ярко пылающими глазами. «Немедленно! Беги, Гуку! Беги, жалкий старик! Беги, пока я не освеживал тебя живьем!» И не сожрал твою душу! Беги!» И Гукху побежал. Дряхлый шурт, сломя голову, Несся по узкому подземному коридору, Падая через каждые пять шагов, Но вновь и вновь поднимая себя На дрожащие старческие ноги. А за его спиной Все еще гремел голос великого шамана. «Беги, Гукху! Беги, старик! Беги!»